Если бы Тереза не была Терезой. Она не может сидеть спокойно ни минуты, а ее младшая дочь Молли пристрастилась к пони, и теперь Тереза, которая раньше бабку от холки отличить не могла, скакивает как миленькое каждое утро, чтобы почистить конюшню до начала школьных занятий. «Это дымок», — говорит она. «Он милый, вот только немного не ладит с воротами. Его несет, когда он видит ворота». «В деревне это было бы ужасно», — сказала я. «Там много ворот». А вот Непоседа, любимица Молли. Только не трогай ее, она кусается, если трогает гриву. «Какая прелесть!» — сказала я. На кухне Тереза ставит чайник, а потом понимающим взглядом меня осматривает, оценивает размер ущерба. «Милая платица, говорит она. «Трис», — говорю я. Так мы ее звали, когда были маленькие, обычно таким же жалобным глазком просила купить мороженого или комикс, или еще чего-нибудь, и она обычно отвечала. «Вы знаете, деньги не растут на приз». но ну, а потом все равно покупала. Жалобный голосок был вызван тем, что ее миленькое платьице вовсе не было таким невинным замечанием, каким могло показаться. Тереза знала, что кроется за этим платьем. Она знала всю мою историю, историю моей жизни, И чтобы я не забывала ее, она хотела привлечь мое внимание к платью. Она знала все главы в книге Эда, и не хотела, чтобы просто из-за текущего момента, пока пишу сегодняшнюю страницу, я забыла про все остальные. Что приводит меня к истории платья, и, пожалуй, сейчас неплохой момент, чтобы обратиться к шагу четвертому в моем руководстве, как заполучить мужа. Шаг четвертый. На свое второе свидание явитесь в общественное место в слишком большой для вас мужской пижами и с растрепанными волосами. Впрочем, сначала проведите ночь, скорбя о женщине, с которой никогда не были знакомы и которая хорошо смотрелась в по-детски розовом. Омойте свое лицо, чтобы побледнело, как у мужчины, слезами по девушке, вышедшей замуж за принца и навсегда задувший огонек счастья в своей жизни. Видите ли, В старые времена была Золушка. Она перехватила у своих безобразных сестер свадебный букет лишь после того, как долго страдала, выгребала Золу, жила в страшно неблагополучной семье и несколько раз с трудом добиралась домой за полночь. Она показала нам, что только отыскав свое истинное естество, можно обрести вечный союз со своей истинной парой. Но Золушка вышла из моды. а часть это касается и моей экипировки. «Теперь вместо Золушки у нас принцесса Диана». Диана все вывернула наизнанку. Сначала получила шикарное платье и принца, и только потом выгребла на нас свою залу. Тем самым продемонстрировала всем, кто неправильно понимал Золушку или видел только мультфильм Диснея, что ни сказочная свадьба, не роскошные ноги, ни прекрасный принц не принесут тебе собственной любви. Еще раз доказала, что самая глубокая духовная максима нашего времени — Это бесплатных обедов не бывает. И вот вы идете в Кенсингтонский дворец, где возлагают цветы. Идете туда, потому что это историческое место. Исторически истерическое. Идете, чтобы потом рассказать об этом своим детям. Это повод, потому что, видите ли, на самом деле вы весьма далеки от восхищения Дианы. То есть не уверены, позволено ли вам восхищаться Дианой и в то же время быть персоной, читающей широкие газетные страницы, или собирающейся их читать. Все равно, даже если вы не часто это делаете, поскольку слишком заняты, читая про Диану в журнале Хеллоу. Подходя к Кенсингтонскому дворцу, вы обнаруживаете, что незнакомые люди разговаривают друг с другом. Удивительно. Напоминает Британию во время войны. «Вы знакомитесь с молодой женщиной из лица, делающей из цветов и свечей мандалу. Это ее слово. По Диане». «По лицу ее текут слезы. Глубина ее горя наводит вас на мысль, что, возможно, ее мать тоже погибла в автокатастрофе. Но когда вы спрашиваете, об этом выясняется, что ее мать совершенно здорова и проживает в Шеффилде, отчего, собственно, вашей подруге помандали и пришлось переехать в лиц, чтобы быть подальше от нее». Это ночь длинных теней. Слепящие телевизионные Юпитеры придают каждой стоящей фигуре двадцатифутовую зловещую черную тень, а телевизионные фургоны выстроились вдоль улицы, выставив свои спутниковые тарелки, как разинутые рты, и вещают нам о том, что мы собрались вместе на этой маленькой планете в этот день, когда случилось нечто, напомнившее нам, что мы не участвуем в шоу. Случилось нечто, заставившее нас на мгновение оглянуться и подумать. Вот мы собрались здесь и... Эй, ну и что? В этой оргии цветов, свечей и слез ты приходишь к убеждению, что Диана была святой. Современной святой. Святой заступницей любительниц потрахаться на стороне, хотя и выглядела, как сама невинность. А ведь это непростая штука быть святой заступницей, поскольку в наши дни на этом поприще невероятная конкуренция. Но самое удивительное, вас не покидает мучительное чувство, что если бы вы каким-то образом пробыли подольше на том балу, если бы не легли спать и еще того хуже не уснули бы, то могли бы предотвратить эту трагедию. Не то чтобы вы мнили себя богом или чем-то таким, просто вы забываете, что вы не бог. И продолжаете думать обо всех бедных детках, о бедных детках. Вы не уходите из Кинсингтонского дворца до 5 утра, когда уже светает. Наконец решаете уйти и заваливаетесь к маку, так как это позволяет вам лишний час поспать. Вы спите, как вам кажется, минут двадцать, пока кто-то не начинает с визгом сверлить вам барабанную перепонку. Это звонят в дверь. Снова и снова. Вы должны прекратить эту пытку, и со слепающимися глазами, ничего не видя, направляетесь в входной двери, как лунатик, путаясь в просторной хозяйской пижаме. И все растрепанно открываете дверь своему будущему мужу. Он отскакивает с подобием вежливой улыбки, которую нацепил с тех пор, как потерпел фиаско со своим «я не хочу заниматься с вами сексом». Она длится не долю одной секунды, а потом он просто скалит зубы. Это очень заразительно, и вы тоже ухмыляетесь, а потом начинаете хихикать, и он тоже, и вы вместе какое-то время ничего не можете поделать. Хихикание перерастает в неудержимое веселье, и вы выходите за дверь, чтобы было больше места сотрясаться от хохота, и говорите «Не могу поверить, что Диана погибла». И вдруг понимаете, насколько тонка грань между воем от смеха и рыданиями, что и прерывает смех. «Тебе надо позавтракать», — говорит он. Вы поворачиваетесь к двери, чтобы добраться до необходимых вам приспособлений для приведения себя в порядок, и вдруг обнаруживаете, что дверь захлопнулась. Таким образом вы оказываетесь в местном кафе в упомянутом выше растрепанном состоянии и извиняющимся тоном бубните. Видишь ли, дело не столько в ней. Она просто символ, наша внутренняя принцесса заимствован у Флоры. А также, это все из-за детей, мне очень жалко детей. Он берет свой мобильный телефон и кладет на стол между своими печеными бобами и вашими сосисками. «Тебе нужно позвонить маме?» — говорит он. «Я смотрю на него. Моя мама умерла?» Он бледнеет. «Не беспокойся», — говорю я. «Давным-давно». А, говорит он. Она разбилась на самолете вместе с папой. Вот как, снова говорит он. Разбились на самолете? Сколько тебе тогда было? Двенадцать, говорю я. Возникает небольшая пауза, и мы оба слышим, как монетка упала наконец в автомат. Монетка летела тысячу миль. Потом я встала, пошла в сортиры и долго там плакала. Вы, наверное, думаете, что такое невозможно. Я всю ночь думала о смерти Дианы, и до меня не доходило, что я сама сходным образом потеряла родителей. Но это возможно, потому что так оно и было. Я не говорю, что не понимала этого умом, но сердцем я этого не понимала. Но теперь я плакала не о маме и папе, ни о чем-нибудь столь же очевидным и здравым. Я плакала, потому что чувствовала себя дерьмом. Полным дерьмом. Дрянью. Ненавижу это. И потому продолжала плакать. Я думала, что это как-то мне поможет. Думала, что это хорошие слезы, и вытирала их и шла к двери, а потом снова плакала и снова вытирала слезы. И думала, что все так и должно быть. И так все это тянулось и тянулось. «Я проторчала там, наверное, целый год».